Глава 27. Я приоткрыла дверь, как вдруг увидела, что слуги несут по коридору Элис. Завязка от её передника скользила по полу, мокрая грудь, обвисшая ткань, рука, болтающаяся как у куклы, и её нить, потускневшая, будто задохнувшаяся. Я задержала дыхание, в горле пересохла. Он убил её. За меня. И почему-то от этого стало не легче, а страшнее. Впервые на моей памяти в этом доме он кого-то убил. За что? Потому что она измывалась надо мной? Только за это?» Я почувствовала сомнение, но тут же закрыла дверь, словно отрезая себя от происходящего. Замочек щёлкнул, а я вернулась в кровать. «Может, он и правда страдает?» — пронеслось в голове. «А я что, не страдала? Не мучилась? Моих страданий мало было?» вздохнув я улеглась поудобнее и попыталась уснуть, отгоняя назойливые мысли. Утро встретило меня звуком подъезжающей кареты. Я всегда просыпалась от этого звука, ведь это мог быть новый доктор. А вдруг он скажет, что лекарство есть? Я дёрнулась, а потом осознала, что со мной всё в порядке, почти не считая лёгкой головной боли. Выглянув в окно, я увидела карету с белоснежным лебедем на гербе, из неё вышла Леонора. Я вышла в коридор, босиком, в тонком платье, что всё ещё пахло лилиями из гроба. «Это что за ужас? Почему сюда ещё не повесили мой портрет? Долго ещё гвоздик будет пустовать? Вы уже подготовили зал для помолвки?» Из холода носился голос, звонкий и довольный, как будто птица щебечет на ветке над свежей могилой. «Дион!» — воскликнула она, — Я услышала, как её шёлковые перчатки шуршат по его рукаву. Я не выдержала. Решила приехать пораньше. всю ночь не спала. Представляла, как ты скажешь всем, это моя невеста. О, милый, ты ведь не передумал? Я впилась в стену. В груди всё сжалось, не от боли, от ярости, холодной и острой, как зимний ветер сквозь трещину в сердце. Я выглянула, видя привычную картину. Двое любовников. Внизу она стояла спиной ко мне, обнимая его за талию, прижимаясь щекой к его груди, туда, где у него билось сердце. Сердце, которое, видимо, она считала своим. «Я уже выбрала кружево для свадебного платья», продолжала она, не замечая, как его пальцы напряглись на её плечах. «И знаешь, что самое приятное? Теперь стану хозяйкой этого дома. Наконец-то уберу весь этот старый хлам». «Особенно в спальне. Ты видел, в каком состоянии там обои?» И тут я услышала голос Диона. Помолвка отменяется. Голос низкий, сдержанно грубый, но не таким, каким был тогда у моей кровати. Там он был равнодушным, здесь — напряжённым. Как будто сдерживал не слова, а зверя. «Что?» — в голосе Леоноры прозвучало негодование. «Ты что?» Решил выждать траур, как положено.